И королеве совсем не обязательно знать о тебе для того, чтобы ты был счастлив. Мой геометр был влюблен в звезды. Светящуюся нить он ощупывал разумом и превращал в закон. Он был путем, кладью, повозкой. Пчелой, расцветшей звезды, он добывал свой мед. Я видел, он умирал счастливым,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 Но дозорного взращивают часы бдения, хотя и дозорные тоже едят. Однако совместный ужин дозорных — нечто иное, нежели воловье стремление к кормушке и обожествление желудка. Ужин их — причащение хлебом, собравшим дозорных на вечернюю трапезу. Пусть они не догадываются об этом.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 И если красотка скажет: "Вот не задача, мало вас уцелеет после войны", ты услышишь, как охотно они с ней согласятся. Согласятся, изрыгая ругательство и проклятие, но в тайне слова красотки им приятны, словно признание, ибо умрут они ради своей любви. Но попробуй скажи им, что они любят